Взяли власть, что делать? Часть 7. Прежде чем подвести черту под программными статьями, хочу коснуться ещё одного вопроса, требующего нестандартного разрешения вопрос о борьбе с преступностью. Преступность. Если человека не удалось воспитать, и он склонен совершать преступления, то удержать его от совершения преступления можно только карой. Карательным органом всегда являлись и будут являться суды. Как сказано выше, мы эти карательные органы обеспечим судьями. Теперь о каре. Её задача защитить нормальных людей от преступлений. Чтобы эта защита была эффективной, преступление надо разделить на две части: на человеческие и животные. Человеческие преступления это те, которые совершает человек по неосторожности или даже по глупости. Скажем, неумышленное нанесение телесных повреждений или даже убийство. Животные преступления, совершаемые из алчности или преступных склонностей. Такие преступления будут совершать люди в состоянии животных. Исходя из этого, самое глупое, что можно придумать, так это кара в виде лишения свободы. Человек, совершивший человеческое преступление, не нуждается в изоляции от общества, он просто обязан загладить свою вину своим трудом, удобнее всего деньгами. С этими преступниками всё понятно, а животных не страшит изоляция от общества. Посмотрите на зоопарк или на содержание скота. Животного лишение свободы не тяготит. Отсюда следует, что лишение свободы это не то, чем можно защитить нормальных людей от преступлений человекообразных животных. Животные боятся только физической боли, и именно физическую боль надо применить к ним. как кару, чтобы запугать их и уберечь от рецидивов. Если в качестве физического наказания будет выбрана, к примеру, порка, можно придумать и что-то более совершенное, то метод остановки преступника видится таким. За первое преступление – порка. За рецидив – усиленная порка. Не помогает – расстрел или высылка за границу. Если какое-то гуманное государство захочет его принять. За такие преступления, как умышленное убийство из корыстных или хулиганских побуждений или иных убийств с отягчающими обстоятельствами, разумеется, нужно сразу расстреливать. Ответственная перед народом власть не сможет заботиться о судьбе преступников, её будет волновать судьба нормальных людей. Преступники сами делают свой выбор, их судьба не должна волновать власть. Власть будет заботиться о спокойной жизни граждан. Разумеется, мне скажут, что преступники тоже люди. Люди Но тогда почему они не поступают, как люди? К гадалке не надо ходить, чтобы понять, что тот народ, который необдуманно записал себя в передовое человечество, будет нами сильно недоволен за применение нами порки и казни. Но мы-то в чем виноваты перед этим передовым человечеством? Всего-то надо не убивать наших граждан, не обворовывать их и не обижать хулиганством. Пусть передовое человечество убедит граждан, склонных к этим преступлениям, не совершать их. Избудется мечта передового человечества, не будет у нас ни порок, ни казней. Стратегическая цель – Разумеется, что это далеко не все задачи, которые будут стоять перед государством в лице депутатов и президента. Но это принципиальные задачи с нетривиальным подходом к их решению. Остальные задачи проще, и как их решать, будет понятно. Однако есть ещё вопрос: зачем всё это? Зачем нам такое государство? И что это даёт по сравнению не только с существующим положением дел в Раше, но и с положением дел в СССР? Давайте взглянем на проблему так. Если народ данной страны глуп и находится на низкой стадии развития культуры, То ему трудно обеспечить себя материальными благами необходимыми для достойной жизни. Если народ данной страны глупы и находится на низкой стадии развития культуры, то он алчен и тупо жаждит всё больше и больше тех благ, которые ему уже никак не нужны. Получается расходящееся направление. Такое государство и не способно себя насытить. и не способно насытиться. И если понять это, то становится понятно и то, что единственный выход из положения позаботиться в первую очередь не о хлебе насущном, а об умственном развитии граждан. И наша стратегическая задача превратить Россию в наиболее развитую страну мира в умственном отношении. Ни коммунизм, ни нанотехнологии, а именно это. Это не скоро будет, но мы это сделаем. И Россия будет самой умной страной мира, а самая умная страна решит все свои проблемы, сочтёт нужным, решит и проблемы мира, поскольку министр образования России Фурсенко ещё в 2007 году объявил государственную цель нынешней России, цитата: "Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя. Конец цитаты. То наши цели в этом вопросе с нынешней Россией сразу и диаметрально расходятся. Это революция. Ну что же, революция значит революция.